Глава 5 Начинающий крафтер. День первый. Уровень ноль. Не знаю, откуда взялся второй скелетон, но был он одного со мной нулевого уровня и имел запас здоровья всего лишь в пятнадцать единиц. Я бегал вокруг дерева и закидывал его камнями. Сложилось костяное недоразумение всего лишь с семи бросков. «Поздравляем! Вы убили проклятого изгнанника!» Уровень 0. Получено навык метания снарядов. Плюс 1. Всего 2. 5 очков опыта. 27 из 100. 1 очко прогресса к характеристике сила. 0 в скобках 0-2. 1 свободное очко прогресса. Всего 3. Отполированные белые кости перемешались с черными останками копченого. Каково же было мое удивление, когда лута в скелете не обнаружилась и лишь надпись «Проклятый изгнанник уровень 1» дала мне понять, что это тот самый, которого я отрыл из песка. Ну как это может быть? Моба нельзя залутать, пока он жив. Ну то есть нежить вообще не жива, ну в общем вы поняли. Есть правило, хочешь получить лут – убей моба, а тут чертовщина какая-то. да еще эти Я забрал четыре бедренные кости, благо, несмотря на разницу цвета, легли они в один стак и решил побыстрее свалить. Нужно найти другую точку привязки, только на этот раз подойти к делу более ответственно. Продирался по лесу очень аккуратно, не желая нарваться на что-нибудь похуже оставленной за спиной нежити. Когда, наконец, выбрался из колючих зарослей, оказался все в тех же пустошах. Далеко впереди виднелся странный объект. Что-то вроде капища, только вместо идолов там стояли исполинские кактусы. А это уже может быть то, что нужно. Рванул туда вовсю прыть. По дороге нарвался на очередную змею, но героически сбежал. Перед самим капищем замедлил ход, так как заметил кое-что необычное. Огромное перекати поле двигалось против ветра, и когда оно явно навелось на меня, я припустил до скопления гигантских кактусов. Еле успел протиснуться между двух колючих стволов, когда бродячий кустарник уткнулся в живую изгородь, издав угрожающее шипение, и отправился прочь. Я вгляделся в него и обалдел. «Перекати поле, уровень двадцать». Опасливо покосился на кактусы вдруг и они тоже в миг переобуются в какую нибудь венерину человеколовку но нет а растения стояли сбившись в кучу на пятачке земли диаметром метров тридцать в центре пространства было свободно там находился лишь один сохшийся скрюченный кактус я подошел к нему он похож на человека даже подобие лица изображающего страдания кто то вырезал я вгляделся в свойства. Место выброса силы. Могучая сущность принесла себя в жертву навеки, воздвигнув магический барьер, чтобы спасти соратников. Я еще раз внимательно все осмотрел. Даже пару каменюк из земли вывернул. А ну-ка, как окажется, что это черепа скелетов. Пнул по кактусообразному идолу, мало ли, вдруг оживет. Вроде все спокойно. Так, а это что? Приблизился к идолу. Ощупал место сантиметров семь ниже лица. Там кора. Если так можно назвать засохшую оболочку кактуса, немного выпирала. Надавил большим пальцем. Под ним ощущалось что-то твердое. Осторожно воткнул кинжал и услышал характерный скрежет железа о камень. Начал аккуратно вырезать странный объект и наткнулся на уже хорошо знакомый амулет». Чтоб вырвать его вместе с цепочкой, пришлось изрядно попотеть. Медальон проклятого изгнанника. Собрано медальонов три из пятидесяти семи. Хоть бы бонусы за эту хрень какие давали, а то место занимают, а толку с них нет. Забросил безделушку в инвентарь и положил руку на идол. Ладно, была не была. Желаете установить здесь точку привязки? Да, нет. Жмакнул «да» и замер с кинжалом на изготовку. Желающих надрать мне задницу не нашлось. Ну и отлично. Можно воспользоваться передышкой и скрафтить себе оружие. А то на эту железную поделку, что мне досталось от скелета, надежды нет. Я взял одну белую и одну черную кость и несколько камней из инвентаря. Выбрал парочку самых острых. Осталось найти подставку. Ради нее пришлось сделать вылазку за границу безопасной зоны. Притащил сюда большой полоский булыжник. Уселся под самым идолом. Упер в него камень, чтобы не убегал. И начал потихоньку отбивать головку бедренной кости с одной из сторон. На первые поделки система обычно щедра, вот и тут уже спустя полчаса мне вылезло уведомление. «Поздравляем! Вы создали малую костяную дубину!» Убогая поделка, способная нанести вред лишь самым жалким тварям. Продать ее можно разве что только обнищалым гоблинам. Но и они 10 раз подумают, прежде чем дать вам хотя бы одну медную монету. Урон 2-4. Прочность 20 из 20. Это ваш первый крафтовый предмет. Вы открыли навык «Ремесло». Текущий уровень навыка 1. Вы открыли навык «Резчик по кости». Текущий уровень навыка 1. Получено 5 очков опыта. 32 очка из 100. Одно очко прогресса к характеристике «ловкость» — 4, в скобках 0,2. Одно свободное очко прогресса — всего 4. Те же действия повторился второй костью и увидел почти такой же лог. Получено 5 очков опыта. 37 из 100. Навык «ремесло» плюс 1. Всего 2. Навык резчик по кости, плюс один, всего два. Уже неплохо. Лучше, чем с голыми руками. Кстати, о навыках. Все навыки в игре можно разделить на три основные группы. Боевые, профессиональные и социальные. Например, владение оружием и ношение легкой брони – это боевые. Алхимия и зачарование – профессиональные. А харизма и карманные кражи – социальные. При этом, если ты орудуешь кинжалом, у тебя растут навыки владения кинжалами и владения одноручным оружием. Соответственно, при создании кольца игрок получает прибавку не только к ювелирному делу, но и к ремеслу. Пока долбил по костям, немного взрыхлил почву под идолом и заметил там какой-то предмет. Тут же начал рыть. Это оказался плоский, почти прямоугольной формы камень. Я вывратил его из земли, и под ним обнаружилась уже знакомая мне фляжка. «Поздравляем, вы нашли свой первый тайник. Получено 10 очков опыта, 47 из 100. Внимательность плюс 2. Всего 5». Опять какая-то ерунда. Нахождение тайника довольно нерядовое игровое событие, и обычно за подобное отсыпают раз в 10 больше опыта свинтил крышку, и на руку выпала записка. «Твари пустоши пришли на свет огня. Падшие братья явились на помощь, но их было слишком мало. Мы возвали к своему Богу, и Он услышал нас. Вернан принял божественный дар и принес себя в жертву ради нашего спасения. Покойся же с миром, брат. Наше дело живо, пока жив хоть один из нас». В голове возникла идея. Теперь я уже не боялся умереть и потому, особо не скрываясь, направился к своей прошлой точке привязки. На месте обследовал землю вокруг древа, а затем догадался заглянуть внутрь расколотого ствола. Стоило протянуть руку и нащупал знакомый округлый бок. Поздравляем, вы нашли тайник. Получено 9 очков опыта, 56 из 100. Внимательность плюс 1, всего 6 чтобы свинтить крышку, пришлось изрядно постараться и постучать фляжкой о дерево. Очередная записка оказалась у меня в руке. Сэм погиб неожиданно для всех нас. Кто же знал, что молния ударит в дерево? Не эти треклятые боги имперцев обрушили на нас свой гнев. Горящий древесный исполин сработал, как сигнальный маяк. Нам пришлось бежать. «Прости нас, Сэм» что не успели похоронить тебя как следует. Да уж. История изгнанников печальна. Есть у меня подозрение, что так они и сгинули один за другим в этих пустошах. Надеюсь, это какой-то мегаквест, и после открытия континента я смогу продать эти медальоны за бешеные деньги. Пора валить в более перспективные места. Хотя бы туда, где есть нормальная древесина». «Скрафчу себе какие-нибудь лапти и деревянную броню, и тогда можно уже и на мобов поохотиться, а то я пока все больше в роли добычи выступаю». Решил двигаться в сторону русла. Вся жизнь обычно там, где вода. Правда, и хищники к таким местам тяготеют, но проблемы лучше решать по мере их поступления. С первой попытки дойти до цели не удалось. Перекати поле 12 уровня отправила меня на перерождение». Зато потом добрался без происшествий. Уже у самого ручья залег в каменной россыпи, чтобы пропустить перед собой гордо волочившую брюхо по песку игуану пятого уровня. Подполз к осыпающемуся берегу. Когда-то на этом месте была бурная река. Теперь по руслу протекал крошечный ручеек, в нем плавали мальки и копошились крабы. Внизу имелось множество подходящей для крафта древесины и еще больше камней. Я решил, что немного здесь задержусь и, чуть лучше вооружившись, пойду по направлению течения. К тому же на дне пересохшего русла всегда можно найти кучу всего интересного. Насчет камней я ошибся, желанного кремния почти не попадалось. Тут и там в воде поблескивали золотые, рубиновые и изумрудные песчинки. Крабы нулевого уровня ложились с одного-двух ударов дубины, оставив в память о себе пару очков опыта и кусочек крабового мяса. Алхимическими ингредиентами они делиться не хотели. Я обнаружил несколько видов водорослей. Одни годились в пищу и немного утоляли голод, другие после серии тестов показали, что их вполне можно использовать как веревку, если хорошенько заплести. Еще нашел огромную пустую раковину. Привязал к ней верёвку и перекинул через плечо, как сумку. Внутрь складывал моллюсков, крабовое мясо и съестные водоросли. Накрывал всё это дело корой, чтобы ничего не выпало. А то места в инвентаре совсем не осталось. Первый слот – медальоны. Второй – кости. Третий – фляжки. Четвёртый – 6 черенков, из которых выйдут неплохие заготовки под копья. Пятый – кинжал. Сплетенную веревку класть было некуда, и я просто обмотал ее вокруг пояса. Черный мешок пока решил не выкидывать и заткнул за веревку. Обе дубины приходилось нести в руках. Поэтому решил высвободить себе одну конечность и немного поработал над костями, а затем пустил в ход веревку и получил в итоге «Поздравляем, вы получили среднюю костяную дубину, урон от 3 до 6, прочность 25 из 25». Получено 2 очка опыта, 89 из 100. Навык «Ремесло» плюс 1, всего 3. Навык «Рещик по кости» плюс 1, всего 3. Так-то лучше. Я постепенно продвигался по руслу. Дошел до небольшого порожка, после него в ручей впадал еще один поменьше и поток становился значительно шире. Здесь уже плескалась мелкая рыбешка. Эх, были бы доступны классовые умения, шандарахнул бы по ним каким-нибудь заклинанием и немного разнообразил меню. После очередного порога русло делало изгиб почти в 90 градусов. Я решил воспользоваться этим. Мало ли, что ждет меня за поворотом. Сел и начал пытаться сколоть по диагонали две оставшиеся в запасе бедренные кости. Потом добрых полтора часа затачивал их о камни. Еще несколько минут убил на то, чтобы привязать самодельные наконечники к черенкам, и на выходе получил «Поздравляем, вы создали примитивное костяное копье». Ужасная и грубая поделка, тем не менее способна пробить плоть незащищенного броней противника. Годится для совсем отчаявшихся путников, но ради всех богов никогда не пытайтесь его продать». В противном случае вы рискуете жизнью торговца, который может умереть от смеха, глядя на это убожество. Урон от 4 до 6. Прочность 14 из 15. Получено 2 очка опыта. 91 из 100. 1 очко прогресса к характеристике ловкость. 4 в скобках 0-3. Навык ремесло плюс 1. Всего 4. Навык резчик по кости. Плюс 1. Всего 4. Повторил процедуру и получил еще одну аналогичную поделку. Убрал оружие в освободившуюся от костей ячейку. Теперь я стал куда зубастее, могу метнуть копье и в ближайшем бою держать противника на дистанции. Радуюсь каждой единичке опыта, а в обычном режиме игры уже бы десятый уровень апнул и над специализацией думал. Надеюсь, и здесь когда-нибудь до этого докачаюсь. Я поднялся, выглянул из-за поворота русла, не заметил ничего подозрительного и продолжил путь. Теперь местность изобиловала кремниевым сланцем. Пробираться здесь босиком — то еще удовольствие. Я периодически резал ступни, оставляя кровавый след и теряя единички здоровья. Надо подобрать камни покрупнее. Глядишь, и из них смогу чего соорудить. За очередным порогом ручей стал еще шире. Возможно, здесь в него впадают грунтовые воды. Рыба уже была размером с ладонь, решил попытать счастье и поймать несколько штук. Начал сооружать запруду из больших круглых камней. Спустя полчаса любовался делами рук своих и жадно потирал ладошки, предвидя вкусный ужин. Рыба, шедшая вниз по течению, утыкалась в барьер. Самые настырные перепрыгивали преграду, но таких были единицы. Я вооружился костяной дубиной. Эх, надо было еще острогу соорудить, что-то не подумал. Но ничего, еще успеется. Не без труда, поднимая фонтаны брызг и распугивая крабов, оглушил пяток рыбешек нулевого уровня. Когда завершил рыбалку, снова растащил все булыжники, чтобы обитатели ручья могли беспрепятственно плыть, куда им вздумается». Примерно через полчаса пути замер у норы метрового диаметра на правой стене русла. С одной стороны, проверять, кто там обитает, чересчур рискованно, но с другой, жутко интересно. Обычно в таких местах куча ништяков. Все же стоит попробовать. Я нашел доску, иссушенный на солнце пучок водорослей и несколько палок. Одну заточил, вторую согнул и соорудил простейший лук. Сделал выемку в доске и подложил туда водоросли, придавил заточенную ветку камнем и начал крутить ее с помощью лука. Спустя несколько поломанных палок и порванных веревок система все же сжалилась надо мной, и водоросли затлели. Я раздул огонь. Поздравляем, вы впервые добыли огонь. Получено одно очко опыта. 92 из 100. Одно свободное очко прогресса. Всего пять. Поднес пламя к заготовленным факелам в виде дубин с плотно намотанными сухими водорослями. Горели они слабо, но это хоть что-то. Дабы оценить уровень убожества моих импровизированных светильников, достаточно узнать, что система проигнорировала их создание. Я пригнулся и вполз в нору. Сверху свисали давно засохшие корни. Пахло задхлостью, но ни душка разложения, ни шерсти какой-либо твари не чувствовалось. А это уже внушало чуточку уверенности в успех моей авантюры. Мелкие насекомые стремились поглубже зарыться в землю. Те, что не успевали, оказались раздавлены. Пробираться было жутко неудобно, и я особо не выбирал, куда поставить руку или ногу. Оканчивалась нора типичным логовом хомяка. Хомяка по складу ума, а не видовой принадлежности. В округлой нише, тут и там, по кучкам валялся разный хлам. Здесь камни необычной формы. В соседней горе барахла все блестящее. Через метр различные палки. Еще два шага влево и целая пирамида из ракушек. В потолке имелось небольшое отверстие, буквально с кулак размером. В центре всего этого безобразия лежал непонятный комок, к его рту тянулся словно спагетти сухой стебель водорослей. Детеныш речного горлодера, уровень 3. Спящий моб никак не отреагировал на мое появление. Хотя потрескивание факела и запах дыма довольно-таки сильные раздражители, даже медведь из спячки бы вышел. Я прикинул расклады. «Если нападу на дрыхнущую тварь, скорее всего первые несколько ударов будут критами, но потом существо очнется и отправит меня на перерождение. У него должно быть не меньше 50 очков здоровья. Но все же шансы завалить этого моба есть. Если, конечно, горлодер и дальше продолжит спать. Я выбрался наружу. Уже бледился закат. Нужно поторапливаться». Кто знает, какие твари выходят ночью на охоту. Не хотелось бы потерять сумку из раковины со всем ее содержимым. Вбивая колышки в отвесный край берега, я взобрался наверх. Нашел отверстие, ведущее в пещеру. Чуть расширил его, чтобы мог пролезть, если все пойдет по пи... Не по плану, в общем. Земля падала прямо на спящую тварь, но та даже не почесалась лишь активнее заработала челюстями, втягивая в рот водоросли. Положил поперек дыры палку и сбросил вниз привязанную к ней веревку. Затем вернулся к норе, вооружился плоским кремниевым камнем и начал рыть яму. Благо почва здесь куда мягче той, что наверху. Вырыл углубление и воткнул на дно девять кольев. Чтоб наверняка, во время подготовки открыл навыки землекоп и столярное дело. Затем залез внутрь пещеры и по ходу движения вбивал в проход короткие колышки. В самом логове повторил процедуру и вставил в стены несколько факелов. Подошел к мобу, поигрывая костяной дубиной. негоже спать, когда тут игроки шастают!» Наставительно сказал я, накинул на моба пучок водорослей, который он посасывал, поджег его и бросил под тварь факел, влепив дубиной. В тот же миг пришло осознание, почему монстра звали горлодёром. Он завопил так, что я даже удивился отсутствию дебафа оглушения. Горящий комок настолько резко взметнулся, что я едва успел повиснуть на верёвке. Тварь свернулась в клубок и каталась по пещере, взвизгивая каждый раз, когда напарывалась на колья. Дым потянулся наверх. Глаза начали слезиться, я закашлялся. Повесился дот отравления, который каждые пять секунд снимал по одному хп. Несмотря на это, мне удалось удержать контроль над ситуацией. Свободной рукой я сверху бил копьем. Из-за разницы в уровнях больше половины ударов были промахами. Горлодер метнулся к выходу. Я слышал, как с хрустом обламывались сметаемые им колышки. Спрыгнул вниз и бросился следом моб с размаху влетел в яму. Повис на кольях и нелепо барахтался, пытаясь выбраться. Я раз за разом вбивал в окровавленный мохнатый комок костяной наконечник, пока оружие с хрустом не переломилось. Тогда в ход пошло второе копье. Еще через десяток ударов моб сложился. «Поздравляем! Вы убили детеныша речного горлодера. Уровень 3. Получено 120 очков опыта. 112 из 400. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 1. 5 свободных очков характеристик. 1 очко прогресса к характеристике «Сила». 0 в скобках 0,3. 1 очко прогресса к характеристике «Выносливость». 1 в скобках 0,2. 1 свободное очко прогресса. Всего 6. Вы открыли навык владения копьем. Текущий уровень навыка 1. «Навык двуручное оружие плюс один. Всего два». еху Новый левел! Я залутал моба и получил шкуру горлодёра. Завтра что-нибудь из неё скрафчу. Солнце почти село. Надо обустроиться в норе. С утра проведу в ней ревизию, раскидаю очки характеристик и начну настоящий кач. А сейчас отдыхать». «Я забрался в пещеру». Развёл небольшой костерок. Приготовил на окне рыбёшку и крабовое мясо. Правда, пришлось потрудиться, чтоб кремниевыми пластинками почистить рыбу. Зато открыл навык кулинарии. Моллюски пока лежали в мокрых водорослях на дне раковины, так что пусть живут до утра. Набил брюхо, отмыл в ручье фляжки и набрал воды. Пусть будет прозапас. Кто знает, куда завтра меня заведёт дорога. Перед входом в нору воткнул несколько кольев, а у самой комнаты вообще соорудил нечто вроде деревянной решетки. Почти всю веревку на это потратил. Спать ложился со спокойной душой. Первый уровень взят. Начало положено. Полежки убаюкивающе потрескивали в костре. Я и не заметил, как провалился в сон. Проснулся от странного шума. Подбросил пару щепок на тлеющие угли. Вспыхнувшие деревяшки на миг осветили пещеру, и я заорал. «В ночи лик кактусообразного идола, заглядывающего в мое убежище, оказался настолько пугающим, что я чуть не получил новое достижение – мокрые портки. Как эта образина вообще меня нашла?»